Часть вторая. Каллиммар. Глава первая. Карир. Пыль и другие друзья. За три дня пребывания в Калимаре Карир понял, что жизнь в городе и в удалённом монастыре — это совсем разные вещи. Они с фаллой держались беженцев, которых разместили в палаточном лагере на одной из площадей Нижнего города. Калимар был естественным образом реками, разделён на три части. Ровно пополам город делил Великий Меридиан, крупнейшая река континента, берущая начало в горах Аммел и впадающая в Южное море. Левобережняя часть называлась Нижней. Когда-то на заре основания города тут были только продуктовые склады. К южным вратам Нижнего города подходил имперский тракт из столицы, города Майна. поэтому тут долгое время теснились караваны торговцев и сопровождающие их проститутки, воры и грабители. Теперь Нижний город разросся, появилось много респектабельных кварталов, однако он оставался самой неблагополучной частью Каллимара. Все преступные элементы города, верные старым привычкам, обитали тут. Неудивительно, что сюда отправили и беженцев. Впрочем, на это были и другие причины. На правом берегу Меридиана находились две другие части города – Высокий город и Маленький город. Высокий город оставался местом резиденции императора, глав родинов магов, там располагались дома дворян и преуспевающих ремесленников. Правда, тихих и дорогих. В основном ювелиров. Разумеется, тут не могли поселить каких-то там беженцев с севера – Из высокого города вели одни врата на юго-западный тракт, так как западнее города были непролазные болота. Они так и назывались – врата юго-западного тракта. От ворот высокого города тракт вел через несколько провинций империи к союзу торговых городов. От маленького города высокий отделяла кривая река, впадающая в меридиан. Кривая отделила правобережную часть Калимара на две очень неравные части – Как можно догадаться по названию, маленький город оказался на территории раза в три меньше, чем верхнего города. Тут были в основном мещанские кварталы, а из достопримечательностей только большая церковь Одина. По идее, беженцев могли разместить здесь. Однако сейчас маленький город заполнили солдаты легиона «Север», обычно находящиеся в военном лагере к северо-востоку от Калимара. Жители района спешно выселяли, называя это эвакуацией, чтобы не поднимать панику. А стены маленького города также спешно укрепляли. В этом здорово помогали пять титанов, живущих в общине Каллимара. Северянам было некуда деваться. Напасти не могут только через единственные, из-за малого размера района, ворота маленького города, которые находятся ровно на севере и называются вратами Киммара. Именно через эти врата вошёл три дня назад отряд бешенцев и оставшиеся солдаты-манипулы. Из-за того, что после слияния Кривой и Меридиана последний разливался и становился слишком полноводным, районы города были связаны причудливым образом. Напрямую из высокого города в Низкий можно было добраться только на пароме. Единственный мост, перекинутый через Меридиан, соединял Низкий город с Маленьким. Это был длинный широкий мост из камня, названный мостом Вестника. А вот маленький с высоким соединял один каменный и два деревянных моста, так как кривая тут была хоть и быстрой, но узкой. Всё это Карир узнал от детей-беспризорников, обитающих в городе. У них беженцы вызывали огромный интерес. И дело было не только в любопытстве. Они выклянчивали еду. Когда Карир спросил у Фаулы, Все ли дети тут живут так же? Она заметила, что эти еще везунчики. У них была обувь, пошитая из старых мешков. Когда Фалла жила в приюте при церкви Одина в маленьком городе, большинство детей бегали босиком. Сам город карьера немного пугал. Он провел всю жизнь в маленьком монастыре и не привык к такому количеству людей, запахов, шуму. Не привык к таким большим зданиям. Он боялся города и потому почти не покидал площадь. Фалла тоже не спешила найти знакомых по приюту. Как понял Карир, ее и тут сторонились из-за язвочек на лице. Никто из беженцев не проявлял к ним какого-то особого отношения, что скорее радовало мальчика. Немногие из них видели, что делал Карир с мостом, а те, кто видел, считали, что это работа верзилы убившего мага. Он в лагере почти не появлялся, общаясь больше с солдатами, которые помогали им переправиться по мосту через кривую реку. Старший в лагере, толстяк-оплен, был слишком занят устройством других и на двух сирот, прибывших к другим несчастным, внимания не обращал, но пайками, выдаваемыми городом, с ними делился. Магией по понятным причинам карьер заниматься не рисковал, из-за этого он все больше чувствовал беспокойство и зуд. Ему так и хотелось применить семя хаоса, не думая о последствиях. Но Фалла заметила, что сейчас им лишнее внимание магов ни к чему. Это во время мира их авантюра с присоединением к магам могла пройти хорошо. Сейчас же орденам не до того, чтобы нянчиться с неумехой. «Вставай!» – произнес за его спиной холодный голос, и Карир, подскочив, чуть не опрокинулся в фонтан, на краю которого сидел. Обернувшись, он увидел страшного Верзилу, что учил его магии на мосту. «Бери подругу и иди за мной!» Карир обернулся, но Фалла уже спешила к ним. Они проследовали за Верзилой в небольшой переулок. Из открытой двери выглянула женщина в чипце, осмотрела их подозрительным взглядом, ойкнула, встретившись глазами с Верзилой, и захлопнула дверь. Тот хмыкнул и, дойдя до тупика в конце переулка, сел на корточки «Селен». Карир не сразу понял, что Верзила представился. «Действительно, они друг другу имен не называли». Первой среагировала Фалла и назвала себя. Следом представился и Карир. «Я просил десятников в Легионе, с которыми мы прорывались, пока помолчать о том, что они видели на мосту. Слухи пойдут, но не сразу. Пока никто не будет знать, что ты начинающий маг. Если хочешь это изменить...» Иди сразу в высокий город в резиденцию любого ордена и покажи, что умеешь. Скорее всего, тебя примут там. Может быть, даже без лишних вопросов. Впрочем, сомневаюсь. Время сейчас неспокойное. Ты же своими силами пока никого не убил? Не смог. Только покалечил, к сожалению. Гордо ответила Фа-Алла. удивленно приподнял бровь, глядя на нее. Она чуть стушевалась. Они издевались над ним, «Над нами». «Мне это неважно важно. Магам, думаю, тоже. Все живы, ладно. Я просил знакомых молчать, чтобы просто оставить вам свободу маневра. Но скажу сразу, я тебя больше учить магии не буду. Захочешь поджариться, пробуя новое, твои проблемы». С этими словами он встал и ушел. «Ну что будем делать?» – спросил карир Фалла закатила глаза. «Кто из нас маг с семенем хаоса в брюхе?» «Эй, это ты заставила меня его проглотить?» «Ага, в рот силой запихивала». Фалла снова закатила глаза, а потом, подумав, показала язык. «Думаю, к магам отправиться ты всегда успеешь». «Это оглобля?» — она кивнула в сторону, где скрылся Селен. «Тебя учить больше не будет. Но до этого у нас вроде бы неплохо получалось учиться самим». Карир, не задумываясь, кивнул. Тут переулок накрыла тень. Это вернулся селен Забыл сказать, если надумаете учиться сами, лучше это делать подальше от чужих глаз. В переулке, куда мечом указывает фонтанная статуя, есть заброшенный торговый склад. Можете учиться там. Я, глядев детей недружелюбным взглядом, снова скрылся в конце переулка. Дети переглянулись и пошли к фонтану на площади, где разместили беженцев. Склад и правда оказался заброшен. Засов на двери сломан, сама она висела на одной петле. От каждого шага пыль поднималась столбом. В углу лежали какие-то мешки, изгнившие остатки бочек. Фалла пару раз оглушительно чихнула и выскочила за дверь. «Сперва тут нужно будет хорошо убраться», — она еще раз чихнула. У Карера тоже зачесалась в носу, и тут ему пришла в голову гениальная идея. «Ведь он маг». Что, если взять и сжечь пыль вокруг себя, как он сжёг мост? Брать тепло из камня, передавать вокруг себя, зажигать пыль, двигаться дальше. Легко и просто. На всякий случай он приготовился брать излишки тепла около себя, чтобы не сгореть. Черпнул тепло из пола и повысил температуру около себя. Воздух пошёл красивой рябью, а потом взорвался. В себя Карир пришёл в переулке полулёжа у стены соседнего здания. Над ним крутилась обеспокоенная Фалла. «Что ты сделал?» «Ну...» В голове немного прояснилось. И Карир вспомнил последние секунды перед потерей сознания. Поджёг немного пыли. О, «А вот оно что!» «Я слышала о таком. Бывает, пыль так вспыхивает в зернохранилищах. Может, тут до этого хранили и зерно тоже?» «Впрочем, неважно». «Главное, ты чуть не взорвал наше единственное место для тренировки». Фаула обвиняюще ткнула указательным пальцем карьеру в грудь. «Быстро иди и потуши все искры, чтобы склад не сгорел». «Эй, я только что стукнулся головой о каменную стену». «Сам виноват. Нужно было делать, как тот маг-кинетик. Ты тоже можешь летать». «Ну, должен уметь». «А теперь марш убирать искры. Тебе это легко сделать. Нужно только забирать тепло из углей». Карир с трудом и с помощью фаллы встал и, пошатываясь, пошёл на склад. Большей частью тлеющие угли уже прогорели, но в одном месте весело плясали язычки пламени. Карир подошёл к этому углу. Там лежали до этого мешки. Приготовился и втянул тепло из огня. Пламя сразу же потухло, будто его засыпали невидимым песком. Тепло Карир просто направил вверх, и воздух над ним слегка заплясал. как над раскалённой сковородой. «Эй, вы что тут делаете? Это наш склад! И что ты сделал с огнём?» Карир обернулся. У двери толпился пяток детей. Оборванных и босых, чумазых. Карир вроде бы видел, как они крутились около беженцев. Он растерялся, а Фалла уже собиралась ответить детям, как один из них, стоящий ближе всего к двери склада, крикнул. «Шухер, стража!» Дети сразу рванули внутрь склада, скрывшись в глубине помещения. «Скорее за ними!» — крикнула Фалла и побежала следом. Действительно, объясняться с местными блюстителями порядка, почему был такой грохот, не стоило. Карир побежал за Фаллой. В глубине склада было окно в другой переулок, оказавшийся закрытым внутренним двориком. На веревках тут сушилось белье. Около одной из стен сидела женщина с маленьким ребёнком на раскладном стульчике. Фаула уже была на лесенке, ведущей на крышу одного из домов. Карир полез следом. Наверху их ждали те же пятеро детей. «Кто такие и зачем полезли за нами?» – спросил старший из них, мальчик лет четырнадцати. Кроме него, на Фаулу и Карир смотрел мальчик и две девочки-близняшки, ровесники-сирот, и мальчик лет девяти. Ответила им Фаула. «Сироты с севера. Хотели поиграть на вашем складе. Мы с беженцами пришли». Старший мальчик нахмурился, но девочки-близняшки начали улыбаться. «Рим, они же с нами делились едой», — сказала одна из них. Но тот на нее шикнул. «Ты мне кого-то напоминаешь? У тебя сестры нет, старший?» «Не знаю. Возьмите нас в свою команду. Мы умеем полезные штуки делать». Карир удивленно посмотрел на Фауллу. «Зачем им присоединяться к этим оборванцам?» Рим задумался. «Какие штуки?» «Он!» — Фалла ткнула пальцем в сторону каррира. «Мак, мы склад чуть не взорвали из-за того, что он пыль поджег. Кстати, как вы в этой пыли жили? Там лесенка есть прямо от окна, ведет на чердак. Мы там живем. А сам склад для прикрытия, чтобы старшаки не лезли». Влезла одна из девочек. «Ну, с нами старшаков можно не бояться. Карир, покажи им». Тот с сомнением посмотрел на подругу, но потом взял тепло из раскалённой солнцем крыши и нагрел воздух чуть-чуть, чтобы оборвышей окутала тёплая волна. Девочки снова разулыбались, а младший мальчик и вовсе рассмеялся, захлопав в ладоши. Рим, однако, остался недоволен. «И это всё? Ну, я же не хотел никого сжечь. А то могу!» — возмутился карир «Он так трёх старшаков обжёг у нас в приюте, что у тех глаза вытекли. Потом оттуда и слиняли», — добавила Фалла. Она явно лучше знала, как общаться с этими детьми. «К тому же мы можем брать пайки у беженцев. Они считают нас своими. С вами поделимся». Рим кивнул, и тут же заулыбался и средний мальчик. Рим кивнул на него. «Это петля. Я Рим. Те две — Эма и Ама. Мелкий, просто мелкий. Он не говорит». По мере того, как он называл остальных, те улыбались и кивали. «Я Фалла, это Карир», – мелкий тоже кивнул и улыбнулся. «Потопали домой, что ли?», – ворчливо сказал Рим. В целом, на чердаке было довольно уютно. Видимо, дети тут жили не первый месяц. Чужих на складе уже не было. Убедившись, что пожара нет, стража убралась куда-то по своим делам. Фалла и карьер забрали свои одеяла и ежедневные пайки из лагеря беженцев и перебрались к другим ребятам. Все, кроме Рима, были настроены весьма дружелюбно. Фалла предложила использовать склад для тренировок карьера «Каких тренировок? Ты же и так маг!» Возмутился Рим. Он продолжал относиться к ним с недоверием. карьер пока только осваивает, что можно делать с именем хаоса». Если бы это было так просто, маги не учились бы годами в своих академиях. Он сможет защитить нас от любого старшака, и даже от взрослых, если те полезут. Но можно же научиться делать больше». Больше возражений не было, и Карир пошёл осваивать магию кинетиков. Фала сказала, что он может летать, как они. Карир попробовал. Зачерпнул из пола тепло так, что его обдало холодным ветром, и попробовал взлететь. Поднатужился, аж лицо покраснело, но ничего не произошло. Только начало болеть всё тело, будто бы кости мелко дрожали. Со стоном он выпустил тепло. Оно распространилось вокруг него, нагрев воздух с лёгким хлопком, отчего одежда карьера затрепетала, как при сильном ветре. Ребята наблюдали за ним с безопасного расстояния, и Петля, тут же рассмеявшись, спросил «Это он так пёрнул?» Карьер покраснел от этого комментария. Он и так нервничал из-за зрителей. Решив, что новым пока не стоит заниматься, он подошёл к остаткам бочек и выбрал наименее гнилую доску. Почувствовал тепло внутреннее, о котором говорил Селен, и втянул его. Доска в его руках рассыпалась пеплом. Тепло распирало его, и он решил выпустить огонь. Фаула говорила, огонь — это не просто тепло. Он представил огонь. его бесконечно красивый танец тепло очага и попытался создать его из руки вырвался маленький язычок пламени гораздо меньше чем от горящей свечи все тепло ушло на этот жалкий язычок карьер нахмурился что-то было не так огня должно было быть много это всего придурок рассмеявшись спросил рим Кровь бросилась в голову Кариру, и он решил им показать, на что годится. Прыгнул прямо к деревяшкам, наклонился, будто хотел взять их в охапку, и втянул всё внутреннее тепло сгорания, до которого мог дотянуться. Кости снова болезненно задрожали от переполняющей его силы. С криком он швырнул всю силу теплоты в пол перед собой. Воздух вскипел, тонкий слой мусора вспыхнул яркой вспышке, обнажив раскалённый каменный пол. Вспышка сопровождалась звуком грома, будто бы в склад ударила молния. карьер поднялся и встал прямо на раскалённый камень. Он забирал его тепло и кидал сразу вверх над собой. Потоки горячего воздуха трепали его одежду и волосы, заставляли их плясать безумные танцы. Девочки Эмма и Ама испуганно вздохнули. Мелкие петля уставились с восхищением, а Рим лишь кивнул. «Да, а вот это может нам пригодиться». Похоже, они их все-таки приняли к себе. По крайней мере, Фалла, ободряюще ему улыбнулась из-за спины Рима.